Часть пятая.、В、фокусе. Глава сорок восьмая. Сидер Криг, Невада. Четверг, первое августа две тысячи двадцать четвертого года. Выйдя из гостиницы, Слоан высадила Эрика у офиса шерифа. Марго Грей не могла уйти далеко. Эрик отправит своих помощников на поиски старой Мазды и предупредит дорожный патруль Невады. Если женщина все еще в городе, ее обязательно найдут. Если она попытается уехать, ее задержат. Эрик также планировал пробить номер телефона, который дала Марго, и который принадлежал Гаю Менендесу. Тем временем Слоан понимала, что оставалось совсем немного времени, прежде чем телевизионщики найдут ее съемный дом. Она приняла предложение Эрика залечь на дно и переждать бурю в его доме. Но сначала ей нужно было упаковать кое-какие вещи, поэтому она отправилась обратно с тяжелым чувством горького разочарования. Когда она въезжала на подъездную дорожку, солнце уже садилось, подсвечивая блакан от хребтами Сьерра-Невада жутким багровым оттенком, который словно напоминал словно о том, что возможность раскрыть секреты ее прошлого утекает. Войдя в дом, она взяла диетический доктор-пеппер и села за кухонный стол. Она нашла визитку специального агента Джона Майклза и позвонила ему. Она быстро рассказала ему о Марго Грей, Венди Даунинг, предоставив ему описание женщины, а также марку и модель машины, на которой она ездила. Продиктовав номер телефона, который, как считалось, принадлежал Гайе Менендесу, Слоан ответила на оставшиеся у агента Майклза вопросы. «Стамос, шериф округа Харрисон», — уточнил Майклз. Да, подтвердил Слон. Мы с ним、э, не то чтобы работали вместе, но поддерживали тесный контакт с тех пор, как я здесь. Есть что-то, о чем мне нужно знать, Слон подумала об отце Эрика и о таинственной связи между смертью Бейкера Джонсси и исчезновением ее родителей. Она не представлялась, чего начать. Может быть, но не сейчас. Решилась она. Давайте пока сосредоточимся на Марго Грей. Дайте мне один день. Свяжусь с вами утром. Что-нибудь еще? Да. Как моя история просочилась наружу? Придется начать внутреннее расследование, чтобы в этом разобраться. Но я лучше сейчас начну отрабатывать ваши зацепки. Держите меня в курсе, обязательно. Слоан закончила разговор как раз в тот момент, когда услышала, как снаружи хлопнула дверца машины. Она подошла к окну гостиной и выглянула сквозь планку жалюзи. Черт! снаружи стоял фургон CBS Channel for News. Задние двери были открыты, и мужчина вытаскивал оборудование из салона. Прежде чем Слоан успел отвести взгляд, другой фургон телевизионщиков выехал на дорогу и припарковался через улицу. Репортер выскочил из него и поспешил через лужайку перед домом. Слоан захлопнул из ставни, когда женщина поднялась на крыльцо и постучала в дверь. Черт, черт, прошептало про себя Слоан. Слоан Хастинкс крикнул репортер. Моника Кэмпбелл из NBC News. Мы надеялись поговорить с вами о вашей предполагаемой связи с малышкой Шарлоттой Морголес и ее родителями, которые до сих пор числятся пропавшими без вести. Телефон зажужжал у нее в руке, и Слоан вздрогнула. Она посмотрела на экран и увидела, что звонит Нора. Войдя в кухню, она ответила на звонок шепотом. Алло. Я только что разговаривала с Тилли. Фургон и телевизиончиков припаркованы около ее дома. Всюду снуют репортеры. Ага, у меня не лучше. Я у себя и только что ко мне подъехали два фургона с репортерами. Пока мы разговариваем, какая-то сумасшедшая колотит в мою входную дверь. Я сейчас приеду, решила Нора. Чтобы что? Спасти тебя? Оставайся на месте. Буду через несколько минут и собирая свои вещи, ты там не останешься. Положив трубку, слон вернулась к окну. На обочине припарковался третий фургон. Пока репортер продолжал колотить во входную дверь, Слуан снова услышала стук в заднюю дверь, раздавшейся из кухни. «Неугомонная», — она на мгновение задумалась, — «не лучше ли открыть дверь и выдать им монолог, которого они все так ждали, а заодно и осчастливить их видеокадрами и первыми фотографиями». Но Слуан знала, что простым заявлением это не ограничится, им понадобятся ответы на вопросы, которых у Слуан не было. Она побежала наверх и собрала чемодан, опустошив ящики, которые заполнила всего несколько дней назад. Убравшись в ванной, она стаскивала вещи вниз по лестнице как раз в тот момент, когда ее телефон зажужжал от СМС-сообщения от Норы: "Я уже подъезжаю". Слоан наблюдала через окно, как Нора въехала на подъездную дорожку и с визгом затормозила, поставив машину под странным углом и проехавшись передними колесами по траве. Она открыла дверцу со стороны водителя и пронеслась мимо репортеров, которые тыкали ей в лицо микрофонами и забрасывали ее вопросами, в то время как камеры вращались и записывали все происходящее. Нора держала их на расстоянии, раскрытой ладонью, и качала головой, пока не оказалась на крыльце. Слоан открыла дверь и втащила ее внутрь. «Это безумие», — выдохнула Слоан. До нее начала доходить вся тяжесть сложившейся ситуации. Малышка Шарлотта Марголис продолжала будоражить общественность в течение года после своего исчезновения, так что неудивительно, что столько десятилетий спустя вся страна по-прежнему одержима ее историей. И теперь все с нетерпением ждали продолжения, возвращения пропавшей малышки. Ты как знаменитая кинозвезда, ворачивающаяся от папарацци. Нора опустила взгляд и заметила чемодан слон. О, ты собрала вещи, замечательно. Нора схватила чемодан. «Следуй за мной!» «Куда?» «Мы убираемся отсюда к чертовой матери!» «Они тут же последуют за нами?» «Маловероятно!» — хмыкнула Нора. «Просто поверь мне!» «Готова?» — девушка кивнула. Нора открыла входную дверь и сбежала по ступенькам, таща чемодан Слоан, та следовала за ней по пятам. «Слоан Хастингс!» — кричал один из репортеров. «Вы та самая малышка Шарлотта Марголес?» «Где Престон и Аннабель Марголес?» — завопил другой репортер. Слоан, проигнорировав вопросы, подбежала к машине Норы, распахнула дверцу со стороны пассажирского сиденья и быстро забралась внутрь. Нора бросила чемодан на заднее сиденье, села за руль и захлопнула дверцу. Двигатель все еще работал, и она дала задний ход, взвизгнув шинами, выезжая на улицу и пробираясь сквозь толпу операторов, буквально облепивших автомобиль. Отъехав подальше, она поддала газу и умчалась. Съемочной группе потребовалось всего мгновение, чтобы побросать свое оборудование в фургон и пуститься в погоню, но к тому времени было уже слишком поздно. Пока фургоны разворачивались в тупике, неожиданно в конце улицы показался Ford F150, который вдруг остановился, блокируя выезд из района. Водители трех фургонов одновременно нажали на колоксоны, когда F150 не сдвинулся с места. Один из водителей выскочил и подбежал к машине. Убирайся с дороги! Стекло F-150 опустилось, и в окне показалось лицо Лестера Стрейнджа, давнего работника семьи Марголес. «Не, не получится», — протянул он.